Глава 8 Рукотворные миры Азуриан – одни из самых выдающихся шедевров архитектуры и инженерного дела в галактике. Это громадные корабли, бороздящие пустоту, больше похожие на планетоиды необыкновенных форм, нежели на звездолеты. И даже самые малые из них легко превосходят в размерах крупнейшие конструкции иных, менее развитых видов. Даже теперь, когда раса Альдари испытывает упадок, население одного из таких искусственных миров по-прежнему может исчисляться десятками миллионов. Почти все его обитатели способны взять в руки оружие, облачиться в броню и встать на оборону своего дома, приняв роль стражей. И это без учета храмов-аспектов, где обитают куда менее многочисленные, но более умелые воины, посвятившие себя изучению и совершенствованию в определенном способе ведения войны. Комбинация огромного размера и грозных средств обороны означает, что искусственный мир почти не приступен для любой армии. Почти. Даже самый воинственный командир-человек задумался бы, стоит ли ему навлекать на себя гнев Альдари и жертвовать бесчисленными жизнями, нападая на такой мир. Но в галактике есть и другие силы, которым такие сомнения неведомы. Ненасытные тираниды, бывало, пожирали искусственные миры изнутри, а для звероподобных орков Аракхия, Детей Разрушения, чем больше битва, тем почти всегда предпочтительнее». Примером тому мог стать рукотворный мир Ильмарен, на который в лобовую атаку бросились орды, возглавляемые существом, которое называло себя Грак Большежуб. Как неотважны были защитники Ильмарена, их почти одолели. Их оборонительные сооружения были сокрушены, и пострадал даже сам громадный психокосный скелет их дома. Хотя все Аракхия в конечном итоге затянула в варп через разлом, который создали их же собственные примитивные псайкеры, искалеченный Ильмарен теперь ковылял по галактике, оставленный на милость любого хищника, который следующим на него наткнется. К милости Лилит была не расположена. Она мерила шагами мостик своего линкора по имени Безупречный, глядя, как приближается расколотая скорлупа Ильмарена. «Я, значит, слаба!» — бормотала она себе под нос. Недостойно, Я покажу этой выскочке, этой падальщице!» «Долго еще!» — рявкнула она, резко развернувшись и пригвоздив одного из членов экипажа взглядом, почти столь же острым, как один из ее ножей. Лилит не знала, способен ли этот конкретный другари ответить на ее вопрос, но ей было все равно — Она не капитан корсаров, которому по нраву глядеть, как мимо проносятся звезды и наслаждаться пустотными боями. Она владела линкором потому, что была королевой ножей, гран-суккубом величайшего ведьминского культа во всей Коморе и заслуживала лишь самых грандиозных и великолепных вещей. К тому же, врата паутины есть не везде — Тем более, что обитатели наполовину разбитого искусственного мира могли закрыть свои врата, чтобы спастись от новых врагов, пытающихся проникнуть с другой стороны. Значит, чтобы добраться до самых богатых охотничьих угодий, нужно лететь через пустоту. Хотя Лилит готова была сразиться с любым врагом один на один, обнажив ножи и оскалив зубы, Ей нисколько не хотелось погибнуть в холодном и пустом безвоздушном пространстве из-за какого-нибудь энерголуча или взрыва боеголовки. Нет. Если уж погибать, то погибать на своих условиях. А значит, до тех пор нужно обеспечить себе хорошую защиту. «Мы почти в радиусе досягаемости штурмовых шлюпок, ваше превосходство». Ответил другой член экипажа не для того, чтобы спасти шкуру того, кого допрашивала Лилит, но чтобы отвести ее неудовольствие, пока оно не поглотило обоих. «Хорошо!» — отрезала Лилит и зашагала прочь. Распущенные волосы шлейфом развивались за ее спиной. «Готовьтесь отключить теневое поле, когда мы выдвинемся!» «Застать врасплох искусственный мир, по сути, невозможно», если только не погибли все его ясновицы, из чего следует, что и сам мир практически уже мертв. Эти любители вмешиваться в чужие дела, постоянно прочесывают пряжу будущего, выискивая крупицы знания, в надежде, что оно поможет направить сородичей к наилучшему исходу. Лилит не обладала терпением, потребным для такого подхода. Она предпочитала хватать будущее за глотку и подчинять его себе. Единственным ясновидцем, к которому она питала какое-либо уважение, был Эльдрат Ультран, и то лишь потому, что даже ей приходилось считаться с его невероятным возрастом и огромным могуществом. Большинство же других она считала просто трусами, которые прячутся за своими предсказаниями и ищут пути наименьшего риска. И все же они действительно неприятно прозорливы». Тем не менее, иногда скрытность – не лучший вариант. Если жертва чувствует надвигающуюся погибель, страшится опасности, зная о ее приближении, но еще не видит, это тоже часть удовольствия, получаемого от охоты. Может, сородичи лилит, что обитают на рукотворных мирах, куда более развиты, чем остальные жалкие существа, из которых состоит так называемая «разумная жизнь галактики», но даже им не под силу проникнуть сквозь покров, который не дает любопытным глазам глянуть на флот налетчиков. Пусть ясновидцы и знают, что близится нападение, пусть даже их парящие руны уже сообщили им, что за враг на них ополчился, едва ли им удастся извлечь пользу из этого знания. Ильмарен ведь по-прежнему наполовину разорен, движется медленно, и тому, кто знает, как искать, легко его обнаружить. Путешествие Лилит длилось недолго. Штурмовые шлюпки Пронзатель размещались на носу Безупречного, и в них уже собралось под сотню отборных ведьм культа Распри, а также и Море Эль и другие инкубы. Лилит вошла в один из транспортов и увидела на лицах поднявшихся ей навстречу голод. Некоторые здесь были ее кровавыми невестами, но другие последователи уже давно не видели свою предводительницу. «Пора это исправить». «Приготовиться к запуску», — просто приказала Лилит, когда дверь с шипением захлопнулась за ней. Жемчужина в ухе передала ей ответное извещение со всего флота, и даже ее сердце не могло не взыграть от этого. Имя культа Распри все еще обладало силой в темном городе. Неважно, что ходили слухи об опале Векта, обещание рейда, который возглавляла сама королева ножей, привлекло участников отовсюду. Да, конечно, их не так много, как бывало раньше, да и качество, возможно, уступало. Высшие архонты прислали субархонтов, гран Сукубы собственных подчиненных и так далее. Но на ее зов ответило больше союзников, чем могли собрать все ее соперники, кроме самых могущественных. Если бы друкари собрались идти на войну, это была бы одна из крупнейших армий. Но война последнее, что было в ту пору на уме у Лилит. Война – дело долгое, безобразное и затратное. Принцип Друкари иной – нанести удар, забрать желаемое и уйти. Никакая территория реального пространства, ни одна пыльная планета или каменистый астероид не стоит конфликта. С другой стороны, нет врагов, которые могли бы проникнуть в комору и сколько-то долго оставаться в живых. Конечно, для тех, кто стал жертвой рейда, разница между ним и войной незаметна, но их точка зрения в любом случае ничего не значит. И все же, несмотря на уверенность Лилит, сам размер Ильмарена заставлял задуматься. Она прошла на нос пронзателя и уставилась на громаду, которая становилась все ближе и ближе сквозь тусклую пелену помех теневого поля, скрывающего транспорт от обнаружения. Еще чуть ближе. Пустота озарилась светом. Энергетические лучи копьями вылетели с поверхности Эльмарена. Оборонительные орудия искали цели. Лилит активировала жемчужину связи. «Кто слишком рано отключил поля?» — резко спросила она. «Все корабли по-прежнему скрыты, ваше превосходство?» — послышался ответ. «Возможно, это ясновидцы». Лилит готова была с презрением возразить, но вдруг ее поразило озарение. Она, как и ее собратья, не обладала психическим даром. Разумы большинства Альдари ярко сияют в варпе, и их легко могут увидеть как демоны великого врага, так и колдуны их собственной расы, но Друкари практически незримы в этом странном мире. Азуриане, в частности, похоже, считают эту их особенность отвратительной. Ни один колдун их племени пал под ножами лилит просто потому, что привык чувствовать намерение того, кто собирался причинить им вред. Смехотворно даже думать, что псайкеры искусственного мира могут почуять даже целый флот Друкари и распознать их расположение настолько точно, чтобы наводить орудие. Но ведь на кораблях есть не только Друкари. Рабы. Тех, кто обладал очевидными психическими способностями, немедленно убивали, но иногда их дар оставался латентным. Сколько таких рабов на флоте лилит? Сколько их занимается непосильным, сокрушающим и тело, и разум трудом, поддерживая корабли в рабочем состоянии? А сколько тех, кого взяли с собой просто ради прокорма экипажа? Десятки тысяч существ, по меньшей мере двух десятков видов. И пусть их дух сломлен, но сознания не погружены в безмолвие. И этого достаточно, чтобы защитники Ильмарена заметили неподалеку приглушенный фон психического страдания, источник которого движется к ним, и догадались, в чем дело. «Начать запуск!» — приказала Лилит. «Убрать поля и начать запуск!» План был хорош, несмотря на этот небольшой промах. Так что пусть обитатели искусственного мира увидят всю мощь, которая выступила против них, и почувствуют отчаяние. Пронзатель сорвался с места. Компактные турбореактивные двигатели придали ему ускорение, значительно превосходящее то, на что способны похожие транспорты большинства других видов. Даже «Лилит» пришлось схватиться за поручень, чтобы удержаться на месте. Они преодолели сомнительный щит теневого поля, прежде чем оно мигнуло и исчезло, и штурмовой корабль стремительно понесся в атаку, целясь в искореженный бок рукотворного мира. На нем виднелись блестящие полосы свежей призрачной кости. Костопевцы Ильмарена успели кое-что восстановить, но потребовались бы годы, чтобы исцелить последствия разрушений учиненных Аракхиа. В корпусе громадного корабля зияли разрывы, открывающие культу Распри и их союзникам путь прямо в его сердце. Защитные орудия Ильмарена стреляли уже во всю силу. Перед ним один за другим появлялись стремительные корабли-друкари, и с них, словно мухи с трупов, поднимались целые тучи штурмовых шлюпок. На развороченном боку искусственного мира осталось куда меньше пунктов обороны, чем в других местах. И даже острые умы тех, кто управлял орудиями, пасовали перед таким размахом наступления и выбором из такого множества целей. Если бы все орудия сконцентрировались на средствах абордажа, воины Лилит могли бы понести огромные потери еще до того, как достичь цели – а сосредоточься защитники на линкорах и транспортных крейсерах, у абордажных команд могли бы сдать нервы от вида того, как один за другим гибнут корабли, на которых они собирались отступать. Но они не сделали ни того, ни другого, рассеяв огонь по разным мишеням, и в результате мало чего добились, прежде чем флот нацелился на немногочисленные орудия и окончательно положил конец обстрелу. Штурмовые шлюпки прошли сквозь раны в оболочке рукотворного мира и оказались в гигантском разломе, где торчали обломки перемычек и виднелись наполовину отремонтированные куполы. Здесь орки пробились внутрь с характерными для своего вида грубой силой и невежеством. Ильмариты уже успели отвоевать часть своего обиталища у холодной пустоты космоса. Там и сям среди похожих на соты внутренности Ильмарена виднелись атмосферные поля, позволяющие использовать отделенное ими пространство, если только жители были не против вида на развалины и далекие звезды. Такие места представляли собой наиболее привлекательные цели для Лилит и ее транспортов. Поля не могут остановить материальные объекты, а пространство за ними вполне достаточно для легкой посадки куда лучше, чем прижаться к твердой психокосной поверхности и просверлить ее термоядерными резаками штурмовой шлюпки, чтобы пробраться внутрь. «Цельтесь в те, что крупнее!» — приказала Лилит. «Корабельники с меньшей вероятностью вытянут оттуда атмосферу. Они не смогут взять на себя вину и загубить столь многих своих собратьев». Переход из пустоты в атмосферу был четко ощутимым не потому, что возникала турбулентность, а потому что с воздухом появились и звуки. Приглушенный рык и грохот двигателей, который до тех пор оставался лишь как вибрация, отдающаяся через корпус пронзателя, превратился в пронзительный вой, который не могли заглушить даже стены. Улыбка Лилит стала еще шире. В такие мгновения, когда транспорт, несущий ее к добыче, заходил на последний отрезок пути, она чувствовала, как внутри разгорается предвкушение. Полный пышной зелени купол, в который они ворвались, был типичным для корабельников примером глупых попыток воссоздать пасторальную простоту жизни, которая миновала много тысячелетий назад. Лилит подозревала, что она вообще существовала только в мифах и легендах. Корабли неслись над пологими холмами и густыми лесами, прозрачными озерами и бурными водопадами с совершенно искусственным ландшафтом, сотворенным руками Альдари, и, несомненно, скрупулезно восстановленным после нападения Аракхия. Там и сям виднелись небольшие поселения, и некоторые из транспортов, сопровождавших Лилит, начали сворачивать в стороны, чтобы добраться до легкой добычи, которая наверняка там притаилась. Но остальные... Сотни штурмовых шлюпок и несколько более крупных пронзателей, таких же, как и тот, в котором ехала Лилит, продолжали стремительный полет к золотым шпилям города, который высился в геометрическом центре купола, или, по крайней мере, там, где тот должен был находиться до того, как орки разворотили его, частично открыв пустоте. Нельзя было не заметить сходство между этим городом и коморрой. Такая величественная архитектура и столь грациозные формы не встречаются у других обитателей галактики. Но если комора сумрачно и одноцветна, то творения Азуриан сверкают белизной и золотом. Где в темном городе шипы и острые как бритва грани, в Эльмарене гладкие изгибы и мягкие контуры. И, конечно, азуриане строят, подчиняясь ограничениям материальной вселенной. В Каморе такие мелочи, как расстояние и измерение, легко поддаются рукам тех, кто обладает достаточными ресурсами, чтобы делать эти концепции своими игрушками. «Целятся в основные центры скопления населения», — приказала Лилит через жемчужину связи. Город начал поднимать защитников, и в воздухе уже виделись несколько скиммеров но эти жалкие крохи будут уничтожены в считанные мгновения, так что их пилоты всего лишь обеспечат себе быструю смерть. Лилит ушла с общего канала коммуникации рейда и переключилась на частоты, используемые только культом Распри. «И действовать быстро! Позже мы найдем время поразвлечься, но цель рейда — захватить трофеи, а не увязнуть в убийствах». Воины в ее собственном пронзателе согласно кивали в ответ. Открытый бой – занятие непредсказуемое и рискованное даже для ведьм, особенно когда другая сторона настолько искусно и хорошо знает врага, как Азуриане. Совсем не то, что набрать пленников, отвести их в камору и схлестнуться с ними в управляемой среде стадиона под кровожадными взорами остального темного города. Вот там-то можно сконцентрироваться на игре клинка против клинка. Там… Половину твоего отряда не стирает с лица земли, промазавшим взрывом или шальным залпом деформирующей пушки. Друкари ценят великих воинов, но только пока эти воины живы. Павшим на арене или в грязи какого-то чужого мира не посвящают песен и не ставят памятников. Мертвецов ждут лишь насмешки и когти той, что жаждет, неважно, какие подвиги они совершили при жизни». Обороняли город из рук вон плохо. То ли эльмариты не вынесли уроков из вторжения орков, то ли применяли полученные знания с большим запозданием, то ли вообще не ожидали, что так скоро подвергнутся еще одному нападению. Просторные посадочные модули уже извергали наружу десятки рейдеров и губителей, но Пронзатель Лилит по-прежнему летел все дальше, мимо головокружительных воздушных дорог, над ажурным переплетением каналов и рек. Наконец он сбросил скорость почти так же стремительно, как набрал при запуске, и, заложив вираж с мастерской точностью, приземлился прямо посреди главной городской площади. Люки транспорта шумно распахнулись. Иные командиры Друкари могли бы сначала выслать наружу подчиненных, чтобы любой неприятный сюрприз, который могли держать в рукаве защитники, Достался на долю менее ценных участников рейда, то есть кого угодно, кроме самого военачальника. Но не такова была Лилит. Она выпрыгнула с ножами в руках еще до того, как кто-либо успел двинуться с места, даже ее так называемые телохранители. Что бы она ни говорила об осторожности и спешке об атаке и отходе, который должен состояться прежде, чем вся сила искусственного мира успеет собраться и обрушиться на них, на самом деле Лилит хотела иного. Большего. Да, богатство, захваченное в рейде, отразится на ней самой, так пусть другие берут пленных. Лилит прибыла сюда, чтобы сражаться».